Глава третья ФАК. Нулевые годы В середине декабря двое мужчин ели мясо в ресторане Гудман на земляном валу. Оба ловко манипулировали ножами и вилками. Но если первый, облаченный в старый пиджак, ел спокойно, даже чрезмерно спокойно, методично отделяя слои жира и рассекая багровую плоть невинно убиенной коровы на аккуратные прямоугольные куски но второй одетый красиво и дорого, как бы в противовес респектабельной внешности, жевал резко и жадно, иногда чавкал, впрочем не громко, и казалось, порывался отбросить глупые металлические приборы, схватить руками и вгрызться не от голода, а просто от любви к процессу пожирания, разрывания зубами, разгрызания, измельчения и проглатывания. Держались скромно, говорили тихо. Спорили о том, когда заканчиваются нулевые годы и начинаются десятые. «В двухтысячном было так же», — сказал спокойный. «Одни говорили, что новый отсчёт идет с двухтысячного, а другие — с 2001-го. И еще это слово все время, как его. Миллионий. Миллениум», — подсказал второй с набитым ртом. «Да, точняк. Милиционериум» коротко рассмеялись второй доживал последний беззвучно положил вилку и нож одним концом салфетки промокнул губы а другим покатый лоб моргнул несколько раз по идее сказал он счет начинается с нуля ноль один два три и так до девяти так что нулевые братан заканчиваются через две недели и начинаются новые «Десятые». «Я их и не заметил», — сказал спокойный, нулевых. «А никто не заметил. Пролетели как один день. А я и девяностые не заметил, потому что сидел. И в девяностые, и в нулевые». Спокойный невесело усмехнулся. «Ага, типа того». «Все равно», — сказал второй, опять смаргивая, «в этом тоже есть свой смысл». «Год, десять лет, потом сто лет. Людям удобнее отмерять круглым счетом». «При Брежневе, помню, пятилетками отмеряли», — сказал спокойный. «Да?» — кивнул второй. «Пятилетки — качество, рабочую гарантию». Серьезно процитировал он. «Коммунисты были ребята ушлые, знали, как народ запутать. А эти могут только сопли жевать. Девяностые, нулевые». «Казалось бы, какая разница? Ну, девяностые, ну, нулевые, дальше что?» Он взял бокал с вином, и запонка звякнуло о стекло. «Нет, всем обязательно надо, чтоб девяностые отдельно, нулевые отдельно. Типа, в девяностые были одни расклады, в нулевые другие расклады. А сейчас начнутся десятые. Там будут уже какие-то совсем особенные расклады. Будет чище, будет лучше, будет веселее. Психология, братан!» Думаешь, будет лучше? Спросил спокойный, с интересом и надеждой. Так же и будет? Твердо сказал второй и откинулся на спинку стула. Как всегда. Человек живет в страхе. Это его основная идея. Он в страхе с первой секунды жизни. Как из матки вылезает. В утробе ништяк. Тепло, уютно. А снаружи наоборот. Непонятно. Шумно. Холодно. Страшно. Так же и с этими нулевыми. Люди думают, вот, нулевые кое-как пережили, вроде целы, вроде продержались. Могли бы жить и получше, но ничего. Вот, кончатся нулевые, настанут десятые, и все будет хорошо. Самообман, борьба со страхом. Спокойный ослабил галстучный узел. Мне, — пробормотал он, — что нулевые, что десятые, без разницы. У меня проще. Ползу крокодилом от одной тюрьмы до другой. К чертам маме ее. Я отдельно, а жизнь отдельно. Вот бывает, старый товарищ позовет, вытащит в хороший кабак, покажет, что такое настоящая жизнь. Второй был равнодушен комплиментом и только коротко кивнул. Он ко многому был равнодушен. В прошлой жизни его звали Кирилл Кораблик. Но сейчас он выправил себе новый паспорт. Имя, правда, оставил прежнее, чтобы не путаться. Кроме того, ему нравилось его имя. Фамилия тоже нравилась. За фамилией имелась длинная и оригинальная семейная легенда. Однако пришлось пожертвовать. «За психологию ты хорошо задвигаешь», — с завистью произнес спокойный. «Уважаю. Жаль мне, Бог ума не дал». Ходил бы сейчас, как ты. Задвигал умное всяким барбосом и соскакивал. Умному хорошо, он везде соскочит. Не везде, — уклончиво возразил Кирилл. Ты, — с уважением сказал спокойный, — со 105-й статьи соскочил. Полгода на воле уже в шоколаде. Хороший кабак, стейк, салфеточки, винишка красное, степень прожарки. Называется, человек умеет жить. Нет, брат, соскочить со 105-й — это сильно. Кирилл пожал плечами. Сильно или не сильно можно. Со 105-й можно. В наше время мокроха не самое страшное преступление. Вот с 205-й соскочить нельзя. Это что такое? Терроризм, — объяснил Кирилл. Ну и кто за политику сидит? Нацболы всякие, несогласные. Им тоже тяжело. Только у них и денег нет, чтобы соскакивать. А с Рокатом, дай Боже. Так и у тебя немало вышло. Четырнадцать лет, — сказал Кирилл, — и не удержался. Потер пальцами воспаленные веки. Какая-то проблема с контактными линзами. Легкая аллергия. Вроде бы ничего серьезного, а мешает. И вообще, знал бы, что все это так сложно, неприятно и дорого, не стал бы связываться ни с пластикой, ни с линзами. И нос переделали, и веки подрезали, и губы накачали чуть ли не как у Сергея Зверева, а рожа как была ублюдочная, так и осталась. «Четырнадцать лет», — повторил он, «а реально вышло три года с небольшим. Нормально». Посмотрел в глаза своему хладнокровному собеседнику и ничего не увидел. Там словно стена была. Прямо за поверхностью зрачков непроницаемая пелена. Ничего не угадать. То ли человек в следующую секунду засмеется и пошутит, и по плечу хлопнет, то ли нож в кадык воткнет. Они все такие, — подумал Кирилл, — кто всю жизнь по тюрьмам. Потом обернулись оба. В зал вошла группа женщин, молодых, ярких. Из четырех три говорили по мобильным телефонам. Пересмеиваясь то ли между собой, то ли с абонентами, заняли стол у окна. Замелькали разнообразные, небрежно снимаемые верхние одежды, а также шарфы, перчатки, сумки. Заблестели украшения и голые колени. «Вот они!» — завистливо произнес спокойный. Его взгляд на мгновение прояснился. «Вот на таких люблю смотреть. Вот кому сейчас ништяк!» Надо мне было бабой родиться, красивый, или ментом, горе бы не знал. Родился вором. Чего теперь делать? Не знаю. Воровать, — сказал Кирилл. Спокойный невесело хмыкнул и отхлебнул вина, так, чтобы было ясно видно. Он бы выпил водки, но стесняется спросить. «Надо выпить водки», — сказал Кирилл. «Ты угощаешь», — тихо сказал спокойный. «Тебе виднее». «Надо его переключить», — подумал Кирилл. «А то уйдет в мрачное, начнет крутить в голове, какой он бедный и несчастный. Это мне не нужно». Он махнул рукой до Дотелю, сменил позу и сказал. «Не знаю, брат, лично я бабам не завидую, особенно этим. Что-то в них не то. Особенно сейчас заметно. Я в 2006-м садился, таких было немного». А сейчас вышел, смотрю, они везде. Молодые, наглые, ничего не боятся. У каждой обязательно какой-нибудь мент есть в приятелях. Чуть что не так, она за телефон хватается и быкует. Да я сейчас позвоню, подъедут с Петровки, порвут. Блатные базары выучили. У каждой свое бабло, свои тачки, свои дела. Придешь к ней в гости, а там пустой холодильник. На полу гантели, по стенам шкафы со шмотками. Ходит, задница наружу, трусы торчат. И татуировки. На плече китайское матерное слово, на жопе розочка, на спине гад с крылышками. Одета под шалаву, а сама юрист. Чудные дела твои, господи. Им принесли графин. Кирилл осторожно налил себе и товарищу. Чокнулись. Но крепкое пить не хотелось, и водка не пошла. В ней тоже есть свой живой умный дух покемон водки и он сразу понимает действительно ли бедолага всей душой хочет опрокинуть стопочку или вынужден в последние полгода кирилл пил много и почти всегда по делу надо было восстанавливать утраченные за три года тюрьмы знакомства скреплять возлияниями а хуже нет когда приходится поить человека и одновременно подсматривать как он не изменился ли не переродился ли. С этим старым тихим кордуном Герой проще, чем с другими. Особенно сейчас, когда Кирилл сам перешел в разряд отсидевших. В старое время, до тюрьмы, Гера хоть и уважал Кирилла, но держался немного дерзко. А сейчас они на равных, оба с опытом, понимают друг друга с полуслова. Меж тем яркие девки дружно захохотали, и голоса у них оказались звучные, сильные. Кирилл опять поморгал, всмотрелся. Они были молоды, красивы, они победно поглядывали по сторонам и пребывали как бы в переливающемся благоуханном облаке. Но это было облако чистого хаоса. Остров беспорядка среди порядка. Кирилл испытал момент печали. Тихий кабак кормят строгом мясом, люди пристойно питаются, вежливо боятся друг друга, запивают вином и пивом, кстати, есть и женщины, но по одной, с кавалерами или по две. А вот приходят четыре нимфы и приносят с собой разноцветный шабаш, вопли, повизгивания, вокруг суетятся официанты, мелькают элегантно раскрываемые тетрадки меню, за три минуты приличное место превращается в шапито и ничего не поделаешь». «Гера», — позвал он. «Есть тема. Наколка. Хорошая, только особая». Его товарищ чуть кивнул, мол, говори. Кирилл подался вперед. «Хата в новом доме. Считай, новостройка. Консьержки нет. Цифровой домофон для лохов. С магнитным замком. Живут двое, мальчик и девочка. Под Новый год уедут за город. На несколько дней». У нее две шубы, золото, у него тачка серьезная и вообще малый повернут на машинах. Тюнинг, аэрография и все такое. А это дело денежное. Обоим по 30, не пуганные, на двоих имеют где-то по 200 тысяч рублей в месяц. Дверь в хату обычная, железная, сигнализации нет, дом простой, без видеокамеры охраняемой территории, половина квартир не продана, пустые стоят. В других ремонты. Таджики бригадами живут, молдаване. На них и подумают. Особенно, если ты продукты из холодильника заберешь. Там видно будет, — сказал Гера. — Хорошая тема. Но ты говорил особое. Сейчас объясню. Только надо все сделать очень точно. Кирилл опять попробовал посмотреть в глаза приятеля. И опять подумал, что Гера вполне управляемый человек, естественный, по-своему доверчивый, но внушить ему что-либо напрямую, взглядом, совершенно невозможно. Мне нужны их бумаги, брат, документы. Время у тебя будет. Нужны письма, записочки, ежедневники, бандерольки с банковскими распечатками, счета, платежки. Если найдешь дневнички, это вообще будет идеально. Гера оживился. Дневнички — это да. Дневнички я сам люблю, женские про любовь, про чувства. Один раз я зашел, а в спальне, прикинь, стены черной кожи обтянуты, на стене плетки, ошейники, браслеты, полный набор, и в столике дневничок. Я раскрыл и, веришь, зачитался. Кирилл кивнул. Вот такой дневничок не помешает. Потом еще у них у каждого свой компьютер, ноутбук. Их обязательно надо взять и мне отдать я просмотрю, верну». Насчет компьютеров понятно», — сказал Гера. «Но документы — это стрёмно». «Молдаване и таджики документов не берут». «Правильно», — сказал Кирилл. «Поэтому ты все бумаги отдашь мне. Я резко сниму копии, и ты на следующий день все назад отнесешь. Гера поскучнел и цыкнул зубом. Пить он, как все старые арестанты, не умел хмелел со 100 граммов и сразу превращался в того, кем был на самом деле. В урку из строгой хаты. «Не гони волну», — небрежно сказал Кирилл. «Они неделю будут жить у друзей на даче. Снегоходы, шашлыки, свежий воздух, веселая компания. Чего им делать в городе? У тебя будет время, братан. Само собой, я не настаиваю. Подумай, позвони». Гера уже думал. И Кирилл знал, что он не будет думать слишком долго. Думать — это вообще процесс тяжелый, сложный и вредный. Принимать решение нужно быстро, по возможности интуитивно. Как женщины. В голове бардак, а спросишь о серьезном, выдает готовый ответ, как правило, верный. И еще. Когда человек погружен в размышление, он беззащитен. Ему можно незаметно продвинуть прямо в голову что-нибудь полезное. Он будет думать, что сам своим разумом дошел до вывода, а на самом деле его аккуратно подвели. У них любовь, сказал Кирилл, типа настоящая. Он ей по четыре раза в год золото дарит и брюлы. Рождество, день рождения, 8 марта, день святого Валентина. Вот, сказал Гера вздрогнув, и Кирилл понял, что решение принято. «Кстати, а этот Валентин, он кто? Откуда нарисовался?» «Многие наши в непонятках. Всю жизнь был один бабский праздник, и вдруг с каких-то делов появляется второй». «Валентин — это святой», — объяснил Кирилл. «Не наш, католический». «И чего он? Любить умел?» «Нет», — ответил Кирилл. «Один римский император запретил солдатам жениться, чтобы, типа, злее рубились. А Валентин был священник» и по-тихому венчал солдат с их невестами. Потом потерял осторожность и спалился. Времена были суровые, и ему башку снесли. Он налил гере, и гера выпил. Рот его распустился, стал мокрым. — Да, братан, — пробормотал он, — это тебе не сейчас. Сами себе жизнь запутали. Кодекс, законы. Это тяжкое, это менее тяжкое. Это особо тяжкое. За это три года, за это пятнадцать. Преискурант, как в общественной бане. Тогда было проще. Против пахана дернулся. Тут же голова отлетает к чертам маме. Вот как было. А сейчас сидим, усолим, разобраться не можем. Девяностые, нулевые. Да, — сказал Кирилл, — сами себя путаем. Четырем градцам принесли глинтвейны. Сейчас они захмелеют, и станет совсем весело, — подумал Кирилл. Пора уходить. Да и Гера, зимогор и язвенник, тоже уже тепленький. Довольно с него. Темного человека нельзя сильно баловать. Он всего лишь квартирный вор, а я Кирилл Кораблик, по прозвищу Кактус. Меж нами разница немалая. Он ворует у людей, а мне люди сами приносят и даже не приносят, а просто делают так, как мне надо. Я Кирилл Кораблик. Я выключен из этого их гнилого процесса. Товар, деньги, товар. Женщины, тачки, яхты. Если мне что-то нужно, я иду и получаю. А нужно мне, кстати, совсем немного. Спустя десять минут они стояли на крыльце ресторана, оба в дорогих дубленых пальто, Взрослые сосредоточенные дяди, похожие на чиновников уровня выше среднего, или на бизнесменов, или, как сейчас модно, на нечто среднее. Подышали, посмотрели на городскую зиму образца начала 21-го столетия. Она ничем не отличалась от такой же образца 20-го столетия или же, допустим, любого другого столетия. Те же серые воробьи на серых ветках, сквозь ветки серое небо в серых дымах, По серой дороге в заиндивевших экипажах едут люди с серыми лицами. Всем охота домой, в тепло, камельку, горячего пожрать. Люди те же, небо такое же, и птицы, и цвета. Гера попрощался, пошел к своему потертому внедорожнику. Там, видный через стекло, его ждал приятель. Молодец, подумал Кирилл. Умеет жить. И машина у Геры есть, и человек верный, чтобы возить пьяненького Геру на деловые встречи со старыми карифанами. Удобный человек, полезный. А все равно такой же, как они. А я другой. Я всегда догадывался, что рожден не таким особенным, но думать было некогда. А вот судьба упрятала на несколько лет туда, где можно подумать. И все само придумалось. Я Кирилл Кораблик. Я, может, и не человек вовсе. Я слишком мало общего имею с этими, которые мимо бредут. Особенно вот с ним. Что за создание? Рукава бушлатика засалены, нос багровый, огромные грязные ботинки, мятые брючатые взгляд. О, я такой взгляд часто вижу, если к людям выхожу. Это сейчас среди простого народа самый распространенный взгляд. И означает такой взгляд следующее. Как бы всех обмануть, и чтобы при этом меня никто не обманул? Эх ты, дурак. Посмотри вон в ближайшую витрину на свое отражение. Неужели не видишь, что ты сам себя обманул? Засаленный осторожно приблизился, шмыгнул носом и спросил. «Это вы такси заказывали?» «Да», — сказал Кирилл. «Иди и жди в машине, я сейчас».